Глава 17. Вот уже с неделю анчутка и пельмень трудились, разгребая битый кирпич. Сначала им улыбнулась удача. Удалось докопаться до второго ящика, в котором тоже оказались монетки, да еще какие-то занятные обломки, в которых угадывались различные фигурки — солнце, лошадь. Попалось несколько костей, неприятно похожих на человечьи, но пацаны их просто и без церемонии прикопали в ближайшей могиле. Чего уж тут, на то оно и кладбище, чтобы кости были. Увы, и новый источник монеток вскоре иссяк. И эта кубышка кончилась, — сокрушался Андрюха. Эх, как не вовремя. Да уж, не своевременно. Деньжата, полученные от деда Луки в качестве аванса, по общему согласию пустили на общую же пару поношенных, но вполне еще бодрых кирзачей, чтобы было в чем в свет выйти. Беда заключалась в том, что нога у Яшки была поменьше и поуже, а у Андрюхи побольше и пошире. И было совершенно очевидно, что нужна еще пара. Но источник иссяк. Они тщетно ковырялись, пытаясь прорыться дальше, но за давностью обрушения щебень и кирпич слежались очень плотно. Лом не брал, только сбили руки и натрудили спины. «Безнадега!» — махнул рукой Анчутка, — не подобраться. Может, с какой другой стороны можно? Снаружи? Погнали, посмотрим. Они выбрались из подвала, пошли по периметру развалин, зашли за несуществующий ныне угол. И глазастый Яшка заметил интересное. — Андрюха, глянь, земля-то просела? Интересно. — Чего интересного? — флегматично поинтересовался пельмень. — Ну, от дождя или еще от чего? — А просела-то, смотри, как ровнехонько пояснил приятель. «Глянем?» У разрушенной стены земля вместе с дерном чуть опустилась. Нечетким, но различимым прямоугольником, еще более заметным возле самой кладки. Пельмень поковырялся носком опорки. «Яшк, тут мяконька!» Анчутка с сомнением посмотрел на землю, на вид совершенно твердокаменную. И важно заявил. «А чего сразу тут? Может, еще где есть? У них тут все серьезно было. Наверное, усадьба чья-то была. Графские развалины, слыхал? Ну да. Ну вот. Иначе к чему бы эти липы и дубы? Причем тут это? Спросил, не понимая Андрюха. Ну, кругом леса, елки до да березы, пояснил друг. Ну, вот тебе и ну. Сажены они. И липы, и дубы тоже. От них и поросль. Стало быть, дом чей-то тут был, а то и усадьба целая. — Чего, прям усадьба сразу? — Липами раньше всегда обсаживали, — поведал образованный Анчутка. — Чтобы комар барынь не жрал. Тут как раз озеро. Кровопиц должно быть водилось много. — Брехня, — равнодушно заявил пельмень. Интерес к теории друга у него пропал. Он уже понимал, к чему тот клонит. Все бросай, погнали на любопытство тешить, трещать кустами по окрестностям. Яшки-то уже есть в чем ходить, а Андрюхе не в чем. А деньги на сапоги. Вот они, тут. Надо только работать, а не ловить мух по опушкам. Да ну тебя! Разозлился Яшка, сам пойду гляну. Не пойдешь, отрезал Андрюха, нечего отлынивать. И дав вдруг воспитательный подзатыльник, погнал обратно к стене и указал на промоину. Вот тут и надо пробовать. С нашей стороны полный завал. Бомба ближе к нашей части подвала угодила. Щебня много. Если там внизу что-то и есть, то с этой стороны прокопаться проще. Надувшийся Яшка все-таки вынужден был признать, что похоже на то, приняли за работу в новом месте. И тут выяснилось, что вопреки Анчуткиным опасениям земля и в самом деле раскапывалась легко. Углубились на полметра или чуть больше. Пошел щебень, потом песок. Немалая подушка. А потом внезапно Андрюха, налегший на инструмент, почувствовал, что он проваливается. Он едва устоял на ногах, лопата ухнула в землю, не встречая сопротивления. Ребята плюхнулись на карачки, принялись руками и палками разбрасывать землю. И вскоре показалась кирпичная кладка, уложенная куполом. То ли от времени, то ли от сотрясения земли при бомбежке, но целый ряд кладки провалился внутрь. А вот куда именно, сказать было нельзя. Куда-то вглубь земли, но там царила полная темнота. Сбегали за фонарем и ломом, принялись расширять лаз, сбивая кирпичи вниз и услышали, как довольно далеко внизу один, потом второй, они ударились обо что-то деревянное. Несмотря на то, что оставшаяся кладка сопротивлялась, воодушевленные мальчишки трудились с энтузиазмом. Вскоре в земле зияла черная дыра, в которую вполне пролез бы тощий оборванец. Постыв и сообразив, к чему идет дело, худой анчутко чутко спросил. «Спускаться, что ли?» Однако друг был настроен великодушно. «Обожди». Пельмень, затеплив фонарь, улегся на живот, опустил в темноту сперва прибор, потом голову. Через некоторое время вылез и решительно заявил. «Не!» — Веревка нужна. Или лестница. — Высоко. Шею сломаешь. — А есть там что? — жадно спросил Яшка. — Есть, — кратко уверил пельмень. Пока не соображали, как действовать дальше, со стороны кладбищенской аллеи послышались шаги, шарканье и сопение. Вскоре компания пополнилась дедом Лукой, благодушным и сияющим, хотя и несколько недовольным. Он выставил на камень очередной узелок и бутылку кваса. — Вот вам гостинцы, рабочий люд. Я вас в подвале разыскиваю, а вы тут с другой стороны. — Чего это вы без команды самовольничаете? Пельмень доложил. — Да мы вот с другой стороны думали прокопаться. И тут дырка в земле, а там что-то есть. Дед пытливым глазом просверлил их замурзанные, воодушевленные физиономии и, не обнаружив подвоха, успокоился. — Ну и слава богу! «Сейчас глянем, что там». «Только там глубоко», — заметил пельмень. «Разберемся», — пообещал дед. С помощью двух палок, привязанных друг к другу, замерили расстояние до нижнего пола. Получилось почти два метра. Дед Лука, улегшись на живот, спустил в лаз фонарь. «Отлично, отлично. Пляшет огонек». Чему-то порадовался он, поднимаясь. «Топор и бечевочку я принес». «Сейчас лесенку сварганем». Спровадив пацанов искать подходящий лес, дед Лука снова заглянул в лаз. «Устроено со вкусом. Вентиляция. И даже сыростью не пахнет». Ничего себе расстарались. Смастерили лестницу из двух молодых стволов. Навязали бечевкой ступени. Старик, отодвинув сторону горящего любопытством яшку, «Рано тебе еще во тьму кромешную». С неожиданной сноровкой принялся спускаться в лаз. Фонарь при этом держал на вытянутой кверху руке. Спустившись на пол, замощенный и плотный, Михаил приспособил фонарь на одну из последних перекладин лестницы так, чтобы его свет мешал увидеть сверху то, что делается внизу. — Теперь подсолим рудничок. Он вывалил из карманов заранее прихваченные мелочи. Пол подсвечника... Обломок чугунного литья, статуэтку безрукой венерки, пепельницу в виде тошнящей рыбы, монетки пустяковые и распинал их по углам. Это деточкам на подарочки. Для меня будет что-нибудь? Он достал из-за пазухи потайной фонарь, зажег, яркий свет немедленно заметался по поблекшим надписям, нанесенным белым по трафарету. Хрупкое, не контовать. Фонарь запрыгал в руке, дыхание перехватило аж в забу сперла, пробормотал Михаил, пытаясь унять дрожь. Нашел, нашел! За ноги вашу мамашу, ей-богу! Титаническим усилием воли он заставил себя успокоиться и осмотреть помещение. Что это было изначально? Подвал, подземный ход или колодец непопираемый? Сказать было трудно. Возможно, что и остатки более древнего сооружения. Плотная кладка стен, Потолок, кирпичная сфера, которая выдержала и бомбежку, и пожар, частично спасавала лишь потому, что когда-то какой-то строитель на каком-то ряду вдруг решил, что сойдет и так. Именно его стараниями просел, а потом и обрушился фрагмент кладки, открыв тайну второго входа в подземелье. Вдоль стен располагался ряд ящиков. Михаил без труда узнал те из горящего вагона. Наспех сколоченные но добротные, ребристые, перехваченные полосами жести. Некоторые, помимо надписей на боках, имели и сохранившиеся бумажные наклейки. Расправив одну из них, Михаил увидел чуть поблекший, но по-прежнему четкий фиолетовый штамп «Наркомпрус РСФСР». Скривившись, оборвал бумагу везде, где она была, скомкал, собрался брезгливо отбросить в темень. И тут увидел такое отчего схватился за сердце. Михаил, как во сне, простер руки к чемодану, гладил стальные накладки, тускло-блестящие уголки, ощупывал замки, целовал вишневый бок, на котором проступили буквы «И» в «Йенский», выведенные от руки, потрескавшиеся и потому осыпающиеся белой краской. Дрожащими пальцами он расправил обрывок пожелтевшей бумажной наклейки с печатным словом «накладная», и рукописным адресом. Упав на колени, он судорожно отщелкнул замки. Как сухо было в тайнике, даже не закисли. Медленно, едва дыша, поднял крышку. Не тронуто, даже не открыто, как упаковывал тогда, в сорок первом. Нашел, нашел, нашел! Происходящее дальше помнил смутно. Точно помешанный шарил в стружке, разрывая оберточную бумагу. Одна за другой перед глазами запрыгали золотыми зайчиками до да боли знакомые бесценные вещи — пряжки и браслеты, ожерелья, гривны, фигурки всадников, оленей, терзаемых и нетерзаемых львами. «Где же, где?» — бормотал он иступленно. «Все это было ценно, но не то, не то. Вот оно!» Михаил дернул бечевку, разодрал несколько слоев вощеной бумаги Тускло засияло золото рыбьих боков. Заплясали в свете фонаря странные фигуры: головы баранов, рыбочеловеки, львы, кабаны. Он поцеловал находку, потом прижал колбу, потом вообще отложил в сторону, отошел в темноту, прижался лбом к стене. Он понял, что находится на грани помешательства, что прямо сейчас рискует или свихнуться, или помереть от разрыва сердца. Поднял мокрые глаза. Быстро перекрестился, с великим трудом пришел в себя. скрючившись обратно, уже как дед Лука, позвал подручных. «Спускайтесь, коли хотите». Пацаны осторожно спустились. Он, чуть усмехаясь, смотрел, как заблестели у них глаза при виде пустяшных, разбросанных чушек. Оборванцы радостно подбирали безделушки, терли о рукава, вертели в руках. Дав им порезвиться, Михаил не без сожаления призвал к порядку. «Давайте выбираться. А вообще, порадовались и Буде. Теперь накрепко запомните, наверху обязательно кто-то должен быть, поклажу принять, лестницу подержать. Так что два два наверх». Обретенный чемодан Михаил из рук не выпускал. Держал крепко, хотя выбираться из подземелья с ним было неловко. Работнички дивились на свои сокровища, ухая и шлепая себя потощим ляшкам А он хвалил. «Молодцы, ребятушки, молодцы, недаром трудились. Вручив огольцам по-четвертному, пусть их заслужили». Благодушно призвал к порядку. Порадовались и хватит. Ящички сами видели, крупные. В этот лаз не пройдут. «Расширьте так, чтобы можно было спокойно вынести». Анчутка кивнул осознанно. Пельмень нет. Лично у него перед глазами стояли, подмигивая, блестящие черненькие кирзачи. — Как получится, поднимите хотя бы один и отнесите ко мне в хибару. — Только осторожно, — напомнил дед Лука, подняв палец. — Или рано утром, или уже в сумерках, чтобы без любопытных. — Коли меня на месте не будет, постучите вот эдак. Дед Лука изобразил как. «В соседнюю дверь. Дочка моя там живет. Наталья. Она завсегда на месте. Скажите, дед Лука велел по два червонца выдать. Она знает. Разумеете?» «А то!» — подтвердил Анчутка. «И вот еще. Как уходить, наладитесь. Лестницу прочь и сокройте все это. Обратно зарывать?» С готовностью спросил пельмень. «Тру лютый ты работник. Зачем зарывать?» — Не надо. Лестницу припрячьте, нарубите осины. Сделайте настил, сверху землицы до дерна, И пощедрее, чтобы в глаза не бросалось. Дерн скоро прорастет. Ничего и видно не будет. За сим откланиваюсь, а вы уж тут приступайте. Он отправился вдоль узкоколейки в сторону города без тени кряхтенья и стенания. Можно сказать, поспешил.